Глава 20. Дадли Пикеринг жевал окурок некогда роскошной сигары. Сидел он в гостиной, наедине со своими мыслями. Заглядывал хозяин, словно хотел прибрать. Заглядывал и благодушный роскошериф, но страдалец едва отвечал им. Теперь он беседовал со своим подсознанием. Подсознание – плохой собеседник. Большей частью оно кроется в норе и выползает, чтобы нас расстроить. До сих пор в ночной тиши оно подсказывало Дадли, что всякая плоть — трава, и что он не молодеет. Сегодня под воздействием шока оно выглянуло в самое приятное, обеденное время. Обычно он в эти часы отдыхал. Обычно, но не теперь. Цинично поглядывая на жертву, подсознание заметило. — Завтра уедем. Оставаться нельзя. — Вот что значит глупость? — Пикеринг передернулся. — В индейцев играем. Староват, голубчик, староват. Завтра нога разболится. Слава богу, не мальчик. Соберешься ползать в амху, послушай меня. Пикеринг решительно зажег сигару. Она казалась слишком горячей. Отбросив ее, он вынул из жилетного кармана кольцо с бриллиантом. Неплохо, а? Осведомилось подсознание. Пикеринг вздохнул, вспомнив венец своих бед, когда она, бросив кольцо, исчезла из его жизни, как оскорбленная королева. Подсознание вмешалось опять. — Потерял поглупость, — сказала оно. — Нет, какой дурак? Играет в индейцев. — Что ж, дело не исправишь. Отменяем торт, рассылаем телеграммы, отсылаем служанок, равно как и органиста. Ты остаешься один, старый идиот. — Легкие шашки в детской? Как бы не так. Детские голоса? Ну, знаешь. Нет, дорогой, все это не для дадли, идиота пикеринга. Подсознание выражалось неприятно, но разумно. Страдалец сунул кольцо в карман и закрыл лицо руками, мыча от горя. «Удивляюсь я тебе», — заметило подсознание. «Почему? Ты прекрасно знаешь, что тебе полегчало. Ты рад. Ты чрезвычайно рад». Пикеринг возмутился. И тут же понял, что это правда. Кто бы мог подумать? Совсем недавно он ощущал себя, как Люцифер, павший с неба. И вот появилась серебряная каемка. Подсознание поднажало. — Не лги себе, — сказала оно. — Вечно все себе лгут. А ты взгляни честно. Ты прекрасно знаешь, что думать не желал о браке. Ты застенчив. Ты не любишь суеты. А тут еще эта барышня. Что то не знаешь? Да, не дурна. Но нужно ли это для семейной жизни? Лучше добрая абразина, чем сварливая Афродита. Ты знаешь, что она не добра. У нее железное сердце. Живешь ты тихо, хорошо, но если взбрело жениться, не на ней же. Ты не молодой, мирный человек. Ты хочешь уютно идти по жизни, она плясать фокстрот. Конечно, если бы ты ее любил, но ты ее не любишь. Она тебя просто приворожила. Советую тебе праздновать годовщину этой ссоры. Можешь пожертвовать деньги на больницу, тоже из благодарности. Не знаю, сколько ты проживешь, без этих глупостей и дольше, но такого счастья, как сейчас, у тебя уже не будет. «Как ты права!» — с восторгом откликнулся Пикеринг. «Странно, я сам не догадался!» Зашевелилась ручка, и хорошо, если бы Роско Шериф. Он его скучно встретил, а сейчас... Ого, держись, есть два прекрасных анекдота, но то была Клара. Взор у нее был странный, мягкий, покаянный, что ли. Вроде блудного сына, или, точнее, дочери. «Дадли!» Она робко улыбнулась. Щеки ее пылали, глаза сияли. Он посмотрел на нее, и с ним стало что-то делаться. Как же слаб человек, как он жалок, поистине червяк. Гордится разумом, а увидит сияющий взгляд и превращается в промокашку. Только что миллионер презирал и брак, и женщин. Он благодарил провидение, и что же? Разум исчез. — Дадли! — подсознание попыталось снова. — Осторожно! — шепнуло оно. — Дадли! — сказала Клара. — Нам надо поговорить. — Без записи нельзя. Беги, скрывайся. Пикеринг не скрылся. Клара подошла к нему, жалобно улыбаясь. Сто девяносто семь фунтов затрепетали. Теперь он ощущал, что брак — синоним рая. Клара села на ручку кресла. — Олух! — сказала подсознание. Клара погладила его руку. Подсознание сказала. — Балбес! — Дадли, мой дорогой! нежно проговорила Клара. — Я ужасная дура. Я ужасно виноват. А ты самый лучший, самый добрый, самый кроткий человек. Прости меня. Губы его молча шевелились. Она прикоснулась губами к лысине. — Где оно? — Куда ты его положил? Тут вмешалось подсознание. — Кретин, болван. — Балбес, Олух, слабоумный, — сказала она. Ты что, меня не слышал? — Она такая красивая, — напомнил Пикеринг. — Посмотри хотя бы на глаза. Она железка. — Ты не права. — Права. — Она меня любит. — еще подобного? Клара пожала плечами. — Да, для чем ты задумался? — Где кольцо? Он его вынул, она его рассмотрела. — Я чуть не разбила твое сердце. — Беги подальше, в Японию! Пикеринг не сбежал в Японию. Он смотрел на Клару, любуясь серым сиянием глаз, очерком щеки, нежностью шеи. Как можно слушать это подсознание? Как можно допустить на миг, что она несовершенство? — Вот, — сказала Клара, надевая кольцо. — Все хорошо, — прибавила она, прикасаясь к лысине. — Все хорошо, — согласился он. — Тогда поцелуй меня. — Он это сделал. — Да, для миленький, — сказала Клара, — мы будем ужасно счастливы. — А то! — вскричал он. Подсознание молчало, утратив дар речи.